«Все так». Тернер умел мыслить логически, но сейчас логика вступала в противоречие с инстинктом самосохранения, глубоко сидевшим в его сознании и никогда его не подводившим. Этот инстинкт подсказывал, нужно убираться отсюда и как можно быстрее. Здесь было опасно все, неведомый мир, джунгли. Блюмберг был здесь свой, а он, Тернер, чужак, привыкший к благам цивилизации горожанин, неожиданно оказавшийся в дебрях какой-нибудь амазонки. — Решайте быстрее, мистер Тернер, — поторопил Блюмберг. — Через три часа рейс на Москву, а до аэропорта еще ехать, иначе вы останетесь здесь еще на ночь. — Что это? — вдруг спросил Тернер показывая на какое-то насекомое, ползущее по столу. «Обыкновенный таракан!» — ответил Блюмберг и небрежным щелчком смахнул его на пол. Тернера передернула от отвращения. «Я улетаю!» — решительно заявил он. «Вы остаетесь вместо меня под моим именем». «О том, что я здесь под вашим именем, знают только султан Рузаев» и Азиз Садыков. «И тем не менее...» — буркнул Тернер. «Мое имя — это мое имя. Постарайтесь не запятнать его каким-нибудь публичным скандалом». Не без язвительности добавил он. «Следует ли из ваших слов, что наша сделка заключена?» — спросил Блюмберг. «Да, черт возьми. Мои слова именно это и значат. О деталях поговорим в свое время». Когда вы увидите пилигрима? — Не знаю. Возможно, дня через три, четыре или позже. — Передайте ему привет. Он будет очень тронут, сэр. — Вы сукин сын, Блюмберг. Самый отъявленный сукин сын, каких я только видел. — Ваши слова я расцениваю как комплимент. В полярных зорях я буду под именем Стэнли Крамера журналиста из Лондона. Для связи с вами буду пользоваться кодом Рузаева. Так что, если увидите подпись «Стэн», знаете что это я. Стэн. Запомнили? Да. Где мой охранник? В соседней комнате. Его накормили, но он по-прежнему в наручниках. Если вы скажете ему, что вам не угрожает никакая опасность, наручники снимут. Готовьте машину. Мы выезжаем. Джип Субару с темными стеклами уже стоял у крыльца между уазиками с пулеметом и автоматчиками. Блюмберг жестом подозвал к себе Азиза. Тот подошел и вытянулся в струнку, как перед большим начальством. Блюмберг показал на Тернера Ингуена Ли. Сказал по-английски, чтобы все поняли, «Отвезете этих джентльменов в аэропорт». Билеты купить до Москвы на любое чужое имя. За их безопасность отвечаете головой. Все ясно? — Яс, мистер Тернер, — отрапортовал Азис. Джон Тернер криво усмехнулся и полез в раскаленную от солнца машину. Мельком подумал, даже кондишена нет. И эти тараканы. Как можно так жить?» Негромко сказал охраннику, показав взглядом настоявшего в сторонке Блюмберга. «Запомни этого человека». Гуэн -ли молча кивнул. От жары и выпитого натощак виски у Тернера слегка побаливала голова. Но он был доволен. Несмотря ни на что, поездка оказалась полезной и даже очень. Рузаев и его люди — как он и предполагал, полное барахло. Но Блюмберг и Пилигрим — это серьезно. Он почти поверил в успех. И лишь в самолете вспомнил, что не задал Блюмбергу вопроса, который все время вертелся в глубине его сознания. «Каким образом Пилигрим оказался в России?» Часть четвертая. Шифрограмма. Доктор Джеффу. Встреча прошла по сценарию. Объект Т вылетел в Москву. Система финансирования акции переведена на Фракт international Обеспечьте документирование расчетов. Шифрограмма. Турист доктору Джеффу Лорду. Грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие на лесовозе Краузы, перехвачены. Никакой взрывчатки не обнаружено. Под предлогом поисков наркотиков произведен самый тщательный досмотр лесовоза, а также обыск в кубриках команды и в каюте капитана-судовладельца Краузе. В носовой части судна найдена скрытая полость со следами недавнего переустройства. Полость оказалась пустой, ни малейших следов взрывчатки. На вопрос старшего инспектора таможенной службы, с какой целью на судне была устроена скрытая полость, йоргенс Скраузе сначала отвечал, что судно принадлежит ему, и он вправе делать с ним что угодно, если это не нарушает правил судоходства.